Глава четвертая. Машина прибыла без четверти восемь, когда командный состав группы «Дон» готовился к завтраку. Водитель, который вчера растекался перед полковником Шилкиным в подобострасти, свободной походкой проследовал к крыльцу, открыл дверь и прокричал. «Хозяева дома!» «Заходи, Иван, как раз к завтраку!» отозвался Шилкин. В комнате для приема пищи собралась вся команда. Обстановка не в пример той, что накануне. Казанец, как дежурный, распоряжался кастрюлями и чашками, остальные расчелись вокруг стола. Когда вошел Иван, хозяева потеснились, уступая место, перекинулись парой фраз по поводу спектакля, который устроили Шилкин и водитель для бойцов Дона, обсудили погоду. После того, как Казанец выставил еду, разговоры стихли, заработали ложки и челюсти. Богданов закончил первым, поставил посуду в раковину и вышел на крыльцо. Следом за ним вышел Дубко. Подхватив командира под локоть, отвел в сторону. «Что опять не так?» Понизив голос, недоуменно спросил Богданов. «Знаешь, что бы там этот Шилкин не говорил, не особо я ему доверяю». Заявил Дубко. «Опять ты за свое». Богданов нахмурился. После того, как все разошлись, они с Дубко обсуждали этот вопрос больше часа. Начинать все сначала подполковнику совершенно не хотелось. Вчера же все решили. Приглядываемся, прислушиваемся. Ведем себя без напряга, а там видно будет. По-моему, за ночь ничего не изменилось. Ты бы со Старцевым. пары слов с глазу на глаз перекинулся. В сотый раз предложил Дубко. «Ни к чему это!» Богданов стоял на своем. «Если будет необходимость, старцев сам найдет способ меня оповестить. И хватит об этом. Только Шилкину лишний повод для беспокойства даешь». Богданов кивнул головой в сторону крыльца. Бойцы начали выходить из дома. Шилкин в их числе. В сторону бывшего командира и его помощника он не смотрел, но наверняка понял, что от крыльца они отошли не просто так. Слава, поконим. Нехорошо к начальству с опозданием приезжать. Позвал Шилкин. Ребята, готовьтесь, приедем с новостями. Шилкин первым сел в машину. Богданов коротко кивнув, членом группы, поспешил за ним. Водитель занял свое место, и машина тронулась. До управления ехали молча, каждый думал о своем. Иван корректно помалкивал, интуитивно угадав настрой пассажиров. Богданов вспоминал, как ему служилось при Семенове, в далеком, теперь уже 56-м. К Павлу Андреевичу он пришел зеленым лейтенантом, но уже тогда было ясно, что карьера его пойдет в гору. Богданов никогда не задумывался, каково было майору на месте командира спецгруппы особого назначения, сколько раз приходилось отстаивать интересы членов группы, да и свои собственные. Наверняка были спорные вопросы, интриги и прочая ерунда. Досадное вмешательство тех, кто далек от разведдеятельности, но всеми силами старается показать свою значимость. Интересно, пошел бы Семенов на компромисс? «Согласился бы участвовать в операции на вторых ролях?» Ответа у Богданова не было. Шелкин, казалось, дремал. Прикрыл глаза и мирно посапывал. Так все выглядело со стороны. На самом деле полковник не спал, он внимательно наблюдал за сменой выражения лица подполковника. Сначала у того появилась ностальгическая улыбка, затем лоб прорезали морщины, Уголки губ опустились вниз. Подполковник был явно чем-то недоволен, но это не относилось к текущему моменту. Он был где-то очень далеко, там, где ему было легко и удобно. Так почему же он хмурился, на кого сердился? Увы, у полковника Шилкина тоже не нашлось ответа на эти вопросы». Во двор комитета госбезопасности въехали в половине десятого, предъявив при въезде пропуск. Времени до назначенной встречи хоть отбавляй. Иван остановил машину на стоянке для сотрудников. Шелкин вышел первым, за ним Богданов. Оба закурили. «Как думаешь, Старцев на месте?» В промежутке между затяжками задал вопрос Шилкин. «Наверняка он ранняя пташка». «Тогда, думаю, не стоит мариноваться здесь. Пойдем сразу к нему». Предложил Шилкин. «Если майор Сергушин пропустит». Усмехнулся Богданов. Видно, ему правила полковника Старцева были знакомы куда лучше, чем Шилкину. «А Сергушин у нас кто?» Подтверждая предположение Богданова, спросил Шилкин. «Старший помощник начальника спецотдела». «Думаешь, заставит ждать?» «Бывало и такое». И все же мы рискнем. Нет никакого смысла торчать у машины, раз уж мы здесь. Шелкин затушил окурок, посмотрел по сторонам, отыскивая глазами урну. «Оставляйте, я выброшу», — предложил Иван. «Да урны шагать и шагать». «Спасибо, Ваня, я сам», — отказался Шелкин. «Не тратьте время, Геннадий Андреевич, мне не трудно». Иван протянул Шелкину пустую пачку из-под сигарет. «Бросайте сюда, и вы тоже». Водитель поочередно поднес пачку Шилкину и Богданову. Те освободили руки, коротко кивнули и направились к зданию. Поднявшись на шестой этаж, свернули в спецотдел, отгороженный от управления. В приемной суетился секретарь, помощник старцева старший лейтенант Орлов. Увидев Богданова, он расплылся в улыбке. Здравия желаю, товарищ подполковник. Как настроение? «Как всегда боевое, Коля. Сам на месте?» «Только вернулся. Сердитый!» Понизив голос, начал Орлов и осёкся, когда из-за спины Богданова показалась голова полковника Шилкина. Э, «Простите, товарищ полковник, виноват! Не заметил! То есть не увидел! Э, я не это имел в виду!» «Не смущайся, лейтенант!» Шилкин вышел вперед, похлопал растерявшегося Орлова по плечу. Ему при росте метр с кепкой... Не впервые было выслушивать оправдания тех, кто ниже по званию, но выше ростом. И привыкай, теперь мы с подполковником долго пары ходить будем. Как доложить? Орлов подтянулся. А без доклада никак. Никак, товарищ полковник, с меня майор Сергушин живо стружку снимет. Тогда докладывай, полковник Шилкин и всем известный подполковник Богданов. Орлов метнулся к телефону внутренней связи поднял трубку и доложил о посетителях. Что ответил Старцев? Слышно не было. Но по лицу Орлова стало понятно, что в приеме им было отказано. Орлов положил трубку и виновато произнес: «Велено ждать до 10.00. Что ж, подождем». Бросив взгляд на наручные часы, проговорил Шилкин. «Двадцать минут погоды не делают». Чаю не предложишь? Не положено. Орлов снова смутился. У нас здесь строго. Только для особых персон? По обстоятельствам. Не стал юлить Орлов. А скажи нам, друг Коля, что за обстоятельства привели полковника Старцева в дурное расположение духа? Шилкин понизил голос почти до шепота. Не могу знать, товарищ полковник. Так-таки не можешь. Не могу. Орлов перевел взгляд на Богданова, ища у того поддержки. Тут возле туалета курилка. Богданов понял намек. Пойдем там переждем. Коля нас позовет, если что. Богданов увлек Шилкина из приемной. Бросив взгляд через плечо, он успел перехватить благодарный взгляд Орлова. Надо было одному подняться. Тогда Коля шепнул бы. Чем недоволен полковник? С досадой подумал он. Пятнадцать минут Шелкин развлекал подполковника историями из жизни какого-то родственника, проживающего в подбосковной деревушке. Богданов не особо прислушивался, понимая, что разговор тот завел, чтобы скоротать время. Без пяти минут десять Шилкин резко сменил тему. Думаю, Старцева вызывали наверх. Ничего хорошего нам это не сулит. Через пять минут узнаем. Резонно заметил Богданов. Мортина отозвали, якобы по срочным делам. Продолжал рассуждать Шелкин. Теперь Старцева прямо перед нашим приходом на ковер вызвали. Интересно, что бы это значило? Пора идти. Взглянув на часы, напомнил Богданов. Да-да-да, пойдем. Шелкин почему-то разволновался. Внешне... Это не слишком бросалось в глаза, но Богданов чувствовал нервозность в интонации, и это ему не нравилось. Для людей их профессии резкие смены настроения были лишними, мешали работе. Для командира отряда подобная роскошь жить по настроению и вовсе могла стать роковой. Трезвый ум и холодный расчет в любых ситуациях – вот что должен помнить командир. Так размышлял Богданов, пока шел к кабинету полковника Старцева. В дверях маячил старший лейтенант. Скорее, генерал-лейтенант уже прибыл, поторопил их Орлов. Богданов прибавил шаг. В приемную он вошел первым, но в кабинет Старцева, соблюдая субординацию, вперед пропустил полковника. В кабинете Старцева было всего двое. Сам полковник и начальник управления генерал-лейтенант Лазарев. Оба сидели за столом. При появлении Богданова и Шилкина лишь повернули головы. — Здравия желаю! — Ставьте это. Перебил Шилкина Лазарев. — Садитесь и приступим. Времени и так в обрез. Богданов дождался, пока Шилкин устроится за столом, и только после этого сел сам. Краем глаза он поймал кривую усмешку Старцева. «Сам меня ему на откуп отдал», — мысленно огрызнулся Богданов. «Так что нечего на меня взглядом стрелять». «У вас были сутки на притирку». Сходу начал Лазарев. «Надеюсь, хватило?» «Так точно, хватило». «За двоих», — ответил Шилкин. «Вот и славно. Общее вводное, думаю, не требуется. Все здесь присутствующие знают, что спецгруппе ДОН предстоит защищать интересы Египта, правительство которого умудрилось прозевать план военных действий против Израиля. Наше правительство, взвесив все «за» и «против», вынуждено было удовлетворить просьбу о помощи, так как наши интересы на Ближнем Востоке тоже требуют защиты. Геннадий Андреевич ввел группу в курс дела, заверил Богданов. «Значит, приступим к разработке плана». «Хотелось бы прояснить кое-какие вопросы». Начал Богданов. Насколько я понял, у нас на руках только общая информация, а хотелось бы получить что-то более ощутимое, чем догадки спецслужб Египта. Нам бы тоже этого хотелось. Лазарев сердито сверкнул глазами. Но по всей видимости служба общей разведки понятия не имеет, что входит в ее функции. Как они вообще могут считаться внешней разведкой, если даже внутри своей страны не могут организовать достойную службу? которая контролировала бы политическую ситуацию. Анатолий Иванович, оставим эмоции. Мягко проговорил Старцев. Разрешите, я просто расскажу, как обстоят дела. Лазарев недовольно смолк, уступая слово полковнику Старцеву. Тот коротко кивнул и приступил к изложению ситуации. Служба общей разведки передала службе КГБ данные на трех подданных Египта, которые попали под подозрение в связи с утечкой информации из Генерального штаба. Юрию Владимировичу Андропову, как председателю комитета, изначально было не совсем понятно, почему служба разведки не в состоянии сама разобраться с ними, раз уж подозреваемые имеются. Но так как Просьбу привез полномочный посол, а не представитель египетской разведки. Задать этот вопрос оказалось некому. После изучения досье на подозреваемых вопрос отпал сам собой. Лица, попавшие под подозрение, занимали слишком видные места в политической жизни страны, чтобы их можно было потревожить, не имея на то веских оснований. Фактов у разведки Не было совершенно никаких, лишь досье и смутные подозрения. Список впечатлял. Имена предполагаемых агентов были на слуху у всех, кто так или иначе соприкасался с египетской темой. Первым в списке значился Ахмед Хамруш. Родился в 1921 году в Бенисуэйф в Египте. В 18 лет поступил в Каирское военное училище. Отучившись два года, получил звание младшего лейтенанта и был направлен в зенитно-прожекторный полк в Александрию. В 1947 году в возрасте 26 лет примкнул к недавно созданной коммунистической организации Хадету. Будучи лидером военного крыла, установил связь с тогда еще майором Абделем Насером и договорился с ним о поставках оружия для партизан. Он одним из первых вступил в организацию «Свободные офицеры», занимался пропагандой и написанием листовок. В 1952 году участвовал в военном перевороте, свергая монархию. Несмотря на то, что его роль в перевороте была весьма заметной, впоследствии Гамаль Абдель Насер не ввел его в состав революционного командования а поручил организовать издание первого журнала «Ах-Тахрир», что в переводе означало «освобождение». Дальше отношения между Ахмедом Хамрушем и Абделем Насером складывались весьма своеобразно. Президент Египта то приближал Хамруша к себе, выказывая свое расположение, то отдалял без видимых на то оснований. Только что Хамруш занимал должность главного редактора правительственной газеты «Альгумхурия» и вот уже арестован за участие в заговоре офицеров артиллерии. Полтора года опалы, а потом, в 1956 году, через год после снятия опалы, назначение на должность директора национального театра в Каире. Должность не политического толка, но все же лучше, чем изгнание и заключение. Несколько лет свободы и снова неожиданное отстранение от должности. После этого Ахмед Хамруш решил посвятить себя писательской деятельности и несколько лет занимался тем, что ездил по миру и издавал книги. Жизнь потекла ровно, без всплесков, и вдруг в 1964 году. Про него снова вспомнил Абдель Нассер. Он назначил его на должность редактора еженедельника Рос-эль-Юсеф. Был ли доволен Хамрош назначением, история умалчивает. Быть может, просто не стал дразнить гусей, отказывая непостоянному в его отношении Насеру. Так или иначе, Должность редактора он сохранил и при нынешнем президенте Анваре Садате. Второй претендент – 29-летний Ашраф Марван, зять бывшего президента Гамаля Абделя Нассера. Удачно женившись на Моне Гамаль Абдель Нассер, он неплохо устроился. Докторскую степень по экономике он получил в Великобритании поступив туда уже после женихбы и, по слухам, имел отношение с израильтянами. Слухи, не подтвержденные фактами, но все же. После смерти высокопоставленного тестя Марван получил от Анвара Садата должность начальника штаба. Кроме того, он считался одним из ведущих промышленников Египта. В стране к нему так и относились – как к промышленнику, а не как к политическому деятелю. Даже сам Анвар Садат признавал его назначение скорее условно, используя не политические или военные способности Марвана, а его финансово-экономические таланты. Третьей кандидатурой шел Ники Махфус Ават, рядовой служащий Каирской полиции. К 40-м Ават дослужился лишь до старшего лейтенанта и дальше, по всей видимости, двигаться не собирался, довольствуясь малым. Сам по себе Махфус Ават совершенно ничем не привлекал к себе внимания, если бы не родственные связи. А вот они-то определенно вызывали интерес. Махфус Ават являлся племянником бывшего начальника службы общей разведки Амина Хамида Аль Хувиди, занимавшего пост главы директората до тех пор, пока Анвар Садат не упразднил весь аппарат бывшего президента Абделя Насера во главе с Али Сабри. Во времена правления Насера Амин Хувиди занимал ведущую роль в политической деятельности страны. Именно ему Абдель Насер поручил проанализировать причины поражения войны с Израилем 1967 года. Ему же была поручена реорганизация деморализованных поражением вооруженных сил страны. В это же время он занимал пост военного министра Египта, а после пост начальника службы Мухабарат. На этом посту он проявил себя особо. Под его руководством служба общей разведки выявила больше полусотни агентов Массада. В 1971 году был арестован и обвинен в государственной измене. Революционный трибунал вынес хувиди мягкий приговор. 10 лет домашнего ареста. На этом. Карьера Амина Хамида аль хувейди завершилась. Сведения по кандидатурам в израильские агенты Шелкин привез с собой на базу накануне. Группа успела подробным образом ознакомиться с каждым досье. Теперь же предстояло обсудить причины, по которым агенты Мухабарата остановили свой выбор на этих персонах. Начнем Сахмеда Хамруша. Полковник старцев выложил на стол первое досье. Чем примечательна эта личность? Вопрос он адресовал присутствующим. Шелкин нахмурил лоб, пожевал губами и выдал. Для начала нужно отметить, что все три претендента являются сторонниками политики президента Гамаля Насера. Думаю, этот факт сыграл не последнюю роль, когда агенты службы общей разведки устанавливали за ними наблюдение. Выглядит предвзято. Согласен. Старцев кивнул головой и перевел взгляд на Богданова. Что скажешь ты? Если Ахмед Хамруш и точит зуб, то скорее на бывшего президента, который ни один раз незаслуженно задвигал его на задний план и даже продержал в заключении полтора года. С Анваром Садатом, насколько я понял, отношения у Хамруша складываются вполне мирно. И все же это не исключает возможности его вербовки агентами Масада. Заметил Шилкин. Разумеется, не исключает. Согласился Богданов. У него наверняка сохранились связи со времен правления Насара и в президентском аппарате, и в генеральном штабе. Египет не такая огромная страна. Чем Хамрош дышит сейчас? Вопрос он адресовал полковнику Старцеву. Тот полистал досье и ответил. В настоящий момент он совмещает два направления своей деятельности. Редакторство в еженедельнике и писательство. Благодаря чему имеет свободу передвижения и продолжает путешествовать по странам. Этот факт агенты Мухабарата подчеркнули особо. Хамруш регулярно посещает Францию, Великобританию, иногда США и, конечно, большинство стран Ближнего Востока. Как журналист он встречается с массой людей на вполне законных основаниях. Журналисты, видные политические деятели, представители военных структур и многие другие. Вот список тех, с кем встречается Хамруш. Очень удобно. Шилкин хмыкнул. При таком раскладе он может каждую неделю передавать данные агентам Массада. Так агенты Мухабарата и решили. Есть еще один момент. Старцев выдержал паузу. За сутки до того, как в генеральном штабе выяснили про утечку информации, Ахмед Хамруш... Встречался с сотрудниками канцелярского аппарата при генеральном штабе Анвара Садата. Встреча носила неофициальный характер. Один из э, сотрудников отмечал свое пятидесятилетие. Но в службе в общей разведке считают, что это всего лишь прикрытие. На юбилей Ахмед Хамруш попал по приглашению Фавзи Абдель Хафиза. Личного секретаря Анвара Садата. Сам же Хафиз на мероприятии не присутствовал. Этому помешали дела государственной важности, как гласит официальная версия. На самом же деле он был вынужден пропустить юбилей, так как Анвар Садат решил в этот день разобраться с почтой. «С почтой?» — машинально переспросил Богданов. Ты правильно услышал. Старцев усмехнулся. Дело в том, что нынешний президент не силен ни в политике, ни в военном деле, ни в финансовых вопросах. Он слишком поверхностно видит проблему, не охватывая ее целиком. Поэтому и хватается то за одно, то за другое. Личному секретарю приходится всегда быть на чеку, чтобы как-то сгладить впечатление, которое производит Анвар Садат. Ну и выполнять все его требования, пусть даже и бессмысленные. Мы отвлеклись. Подал голос генерал-лейтенант Лазарев. Черт с ним, Садатом. Мне больше интересно, что мы думаем по поводу Ахмеда Хамруша. В принципе, кандидатура подходящая. Начал Шелкин. Хамруш организовал для себя приглашение на юбилей. Там пересекся с человеком, который сделал копии всех планов нападения на Израиль. Получил от него бумаги и спокойно вернулся домой. А теперь пытается организовать встречу с агентами Массада для передачи планов. Вполне логично. Версия имеет право на жизнь. Резюмировал Богданов. Со счетов Хамруша точно сбрасывать нельзя. Хорошо. С Хамрушем определились. Теперь, что касается Ашрафа Марвана. Старцев сменил папку с досье. Молодой, амбициозный парень. Но не в плане политики, по крайней мере, по имеющимся данным. Породу деятельности, как и Хамруш, бывает в разных странах. Свободы передвижения, пожалуй, даже больше, чем у Хамруша, А в качестве начальника штаба больше и возможностей для получения конфиденциальной информации. Вопрос в том, нужно ли ему это. Вмешался Лазарев. Что собой представляет Ашраф Марван? Ашраф Марван родился в 1944 году в семье, не принадлежавшей к высшему свету Каира но вполне уважаемый. Марваны не бедствовали, но и до больших финансов не дотягивали. Дед Ашрафа был крупным шариатским судьей. Отец служил в Республиканской гвардии. В 21 год Ашраф закончил Каирский университет по специальности инженер-химик. Тогда же он был зачислен в почетный армейский академический резерв. В 1966 году познакомился с 17-летней Моной Насар. Президент Гамаль Насар сразу начал собирать на него досье, и то, что сообщила о нем египетская контрразведка, Насеру не понравилось. По их мнению, выходило, что Ашраф Марван добивается руки дочери президента исключительно ради политического статуса. «Но это еще не факт», — заметил Лазарев. «Отцам молодых красивых девушек всегда кажется, что избранник дочери недостоин достоин ее внимания». «Возможно, не в этом случае». Старцев перевернул страницу и продолжил чтение. 7 июля 1966 года Мервон породнился с президентом Насером. Молодая пара переехала в Лондон где Марван продолжил образование. По слухам, он постоянно высказывал недовольство денежным содержанием, которое выделил семейной паре Абдель -Наср. В окружении Насара Ашрафа Марвана всегда считали амбициозным молодым человеком, для которого на первом месте стоят деньги. Вот это уже интересно, вклинился Богданов. «Деньги — это то, чем может обеспечить своего агента разведка Моссад. Тем более, когда источник сведений так близок к правящей партии». «По данным нашей разведки, Ашраф Марван занимается поставками оружия. Через него проходит практически все вооружение Египта и не только». Старцев захлопнул досье. «Поверьте, денег там и так достаточно». К тому же сейчас он не просто зять насыру, теперь он его наследник. Вот это точно не показатель. Лазарев достал сигарету, прикурил, выпустил клуб дыма и продолжил. По данным той же разведки, между нынешним президентом и наследниками бывшего президента, все еще идет дележ. Никак не могут договориться, что кому достанется. «Да ладно! Это же не корову между деревенскими бабами делить!» Искренне удивился Шелкин. «И все же факт остается фактом!» «Об этом в открытые на всех Каирских площадях судачит. Ответил Старцев и снова вернулся к делу. «Так что нам дает дополнительная информация по Ашрафу Марвану?» Вряд ли он станет рисковать теплым местом и собственной головой. Шелкин начал рассуждать вслух. Денег ему может и охота, но возможностей их заработать у него будет гораздо больше, если он станет дружить с новым правителем, чем если начнет плести интриги у него за спиной. «Я бы не был столь категоричен», — медленно начал Богданов. Возможности они всегда мимолетны. Сегодня ты у президента в фаворе, управляешь государственными военными закупками, а завтра под арестом в камере. И обвинение все в том же шпионаже или государственной измене. «Согласен с Богдановым», — заявил Старцев. Как кандидатура для вербовки агента Миссада Марван – лучший претендент. Мы еще третьего кандидата не рассматривали. Напомнил Лазарев. Давай, Николай Викторович, переходи к следующему. Про Махфуза Авада нам мало что известно. В службе общей разведки, похоже, тоже. Родственник бывшего главы директората общей разведки – вот и все данные. Собственно, за всеми родственниками бывшего аппарата Али Сабри Мухабарат ведет постоянную слежку. А чем же их привлек именно АВАД? Тем, Анатолий Иванович, что подразделение полиции, в котором несет службу АВАД, является подразделением личной охраны президента. В этом качестве у Махфуза АВАДа возможностей тоже немало. Плюс необходимо учитывать и связи самого Хувейди. Вот со свободой передвижения туговато. По большей части Ават не выезжает из Каира. Разве что в служебной командировке. В рамках охраны президента. Да и то не всегда. Александрия и Каир – вот и все поездки. Тогда почему мы должны его прощупать? Задал вопрос Богданов. А вот тут... «Мы подходим к самому интересному», — заметил Старцев. «Дело в том, что все трое резко засобирались из Каира сразу после того, как была обнаружена утечка». «И Ават?» «Он в том числе». «Каков повод?» «У каждого свой. У Авада что-то вроде отпуска, поездка в Ливию к заболевшему родственнику». Билет на теплоход из Александрии в Триполи был приобретен 22 сентября. Марван и Хамруш тоже покинули Каир. Да, все на одном теплоходе. Интересно, протянул Шилкин. В этом нет ничего странного. Теплоходы ходят раз в неделю. Заметил Старцев. Интересно, другое, почему Ливия? «Имейте в виду напряженные отношения между Саддатом и Каддафи?» – проявил осведомленность Богданов. «Именно. Трех недель не прошло с тех пор, как Саддат разрушил идею Мамара Каддафи, а его поданные пачками едут в Ливию, да еще заряженные опасной информацией». Подтвердил догадку старцев. «Полагаете...» Каддафи может быть вовлечен в эту историю? Если не вовлечен, то заинтересован точно. Аналитики проработали два варианта. Сведения из генерального штаба переданы в руки действующего агента, завербованного Массадом, И тогда их передача должна пройти на территории Европы. Или же они волей случая попали в руки к дилетанту, И он, не придумав ничего лучше, отправился на встречу с Каддафи, надеясь получить за сведения хороший куш. Если так, Каддафи действительно не поскупится. Он получил хороший щелчок по носу от Садата и просто обязан жаждать отмщения. Чем не вариант? Вот почему мы не можем списывать со счетов Ни одного из претендентов на роль государственного изменника, даже Махфуза Авада. Не вопрос. Отработаем всех троих? Заявил Шелкин. Все не так просто. Произнес старцев. Ну, понятное дело, не просто. Никто и не ждет легкой работы. Или есть еще нюансы? Задал вопрос Шилкин. Старцев и Лазарев переглянулись. — Говори. Лазарев снова закурил, за ним потянулись к пачкам и остальные. Все, кроме полковника Шилкина, закурили. Тот поморщился, но возражать против дыма в кабинете вышестоящего начальства не осмелился. — Ты, значит, не куришь? Заметив выражение лица полковника, спросил Лазарев. — Здоровье берегу, товарищ генерал-лейтенант. Отшутился Шелкин. И правильно делаешь И вот тоже. Все надеюсь, что когда-нибудь избавлюсь от этой дурной привычки. Но, видно, она приросла ко мне намертво. Поддержал шутку Лазарев. Открой окно, а то мы тебя задымим. Шелкин поднялся, подошел к окну, открыл фрамугу. Свежий воздух ворвался в душную комнату. Шелкин с видимым удовольствием вдохнул, улыбнулся и вернулся к столу. «Так что за нюансы?» — повторил он вопрос. Старцев взглянул на Лазарева, и тот согласно кивнул. И полковник заговорил. «Сегодня получены новые данные. А Шраф Марван зарезервировал частный рейс из аэропорта Триполи в Париж. В заказе заявлены два пассажира. Марван и Хамруш. Вот это да. Не сдержался Шилкин. Дело становится все интереснее и интереснее. Они что же действуют заодно? Это вряд ли. Вступил в разговор Богданов. Скорее всего, за время поездки на теплоходе Хамруш напросился лететь с Марваном. И это дает нам возможность сделать кое-какие выводы. Погодите с выводами. Перебил его Шелкин. Давайте разберемся. Все трое, Марван, Хамруш и Ават, приплыли на теплоходе в Триполи, Ливия. Не приплыли, а пришли. И еще не пришли. Сегодня 26 шестое, а теплоход приходит 27-го. Старцев сверился с бумагами. «Вылет из Триполи в Париж. Назначен на 28. -е. «От кого получена информация о вылете?» Спросил Богданов. «От полномочного посла в Ливии. Это все, что вам нужно знать». Лазарев нахмурился. Почему-то вопрос Богданова ему не понравился. Богданов не стал вдаваться в подробности. Единственное, что его интересовало – «Надежен ли источник, а остальное не его дело?» Шелкин же, судя по реакции, вообще не задавался этим вопросом. «Получается, что объекты разделятся». Подытожил он. «Один останется в Триполи, а двое двинутся дальше». «Нам тоже придется разделиться?» «Нет». Вам придется успеть разобраться с Авадом до того, как самолет Марвана покинет Ливию. Но время. Шелкин растерялся. Мы и добраться туда не успеем. Успейте. Все просчитано. Вылетаете сегодня в 15.45 из Шереметьево. Летите до Парижа. Там для вас приготовят самолет Красного Креста. Он доставит вас в Ливию. Если все пройдет гладко, в Триполи вы прибудете 27-го в полдень. Теплоход прибывает ближе к вечеру. Так что останется время на то, чтобы осмотриться. Подробности здесь. Старцев достал из ящика стола увесистый конверт Протянул его Шилкину. А команда, экипировка, оружие... Вопросы от Шилкина посыпались градом. Как держать связь? Будет ли кто-то нас встречать в Париже? Да, протянул Лазарев. Видно, товарищ Мортин не совсем четко представлял себе ситуацию, когда назначал командира группы. Ты вообще хоть раз участвовал в подобных операциях? Разумеется. Шилкин подтянулся и, поняв, что не провел никого, из присутствующих добавил. Быть может, не такого масштаба. Слова. Надеюсь, тебе задача ясна. Лазарев повернулся к Богданову. Будет ясно, когда обмозгую. Хорошо, тогда действуем так. Для группы. Ты, Геннадий Андреевич, командир. Но на деле операции командовать будет подполковник Богданов. Постарайтесь не напортачить, а? Вам час на ознакомление с деталями и проработку предварительного плана. Через час ждем вас здесь с готовым решением. «Группу вызывать?» – спросил Богданов. За ними придет машина. «К двум часам всем нужно быть в Шереметьево». А до этого вам еще нужно будет ввести их в курс дела и дать возможность зазубрить легенды. Где можно обосноваться для ознакомления с деталями? Можете остаться здесь, — предложил Старцев. Мне все равно сейчас к аналитикам идти, так что кабинет в вашем полном распоряжении. Когда за столом остались только Богданов и Шилкин, Богданов спросил. «На самом деле для тебя подобная операция не в новинку. Снова в спектакль играешь. Зачем?» «По-моему, все очевидно». Шелкин улыбнулся. «Я человек Мортина. Для Старцева и Лазарева, по сути, незнакомец. Теперь, когда командование операции передано им, проще будет, если решения будут исходить от того, кому они доверяют. А это ты». Как видишь, ничего экстраординарного. Вижу, ты не так просто, как хочешь казаться. Мортин дураков не держит. Снова улыбнулся Шилкин. Ну, хватит об этом. Вскрываем конверт и выясняем, чем нас порадуют вышестоящие чины. Особых секретов в конверте не оказалось. Каких-то хитрых подсказок тоже. Билеты на самолет до Парижа, адрес квартиры, где предстояло провести ночь — Указания насчет того, как общаться с квартирной хозяйкой. На отдельных листах общая легенда для группы и для каждого члена в отдельности. Координаты человека, который должен организовать перелет до Триполи. Денежное удовольствие, которого должно было хватить на весь срок командировки. А это что? Шилкин вынул из конверта небольшой квадратик бумаги, на первый взгляд абсолютно белый, без каких-то видимых знаков. «Это наша страховка», — пояснил Богданов. «Шифр на случай, если ситуация выйдет из-под контроля, и нам срочно потребуется связаться с управлением». «Интересно, как это действует?» «Кладешь в бумажник и носишь с собой до тех пор, пока не припрет». Заулыбался Богданов. «А когда припрет?» «Заходишь в аптеку и покупаешь кое-что из медицинских препаратов». «Не томи слова». «Выкладывай». «Потребовал Шилкин». Борная кислота, перекись водорода и активированный уголь». «Смешиваешь все в определенной пропорции, опускаешь в жидкость картон и получаешь инструкцию». А, запись проявляется». «Догадался Шилкин». «А если этот картон попадет не в те руки?» «Не страшно. В любом случае, нарушив пропорции или убрав хотя бы один ингредиент, ты не получишь ничего». Картон так и останется пустым. И все же, если кому-то повезет, и он смешает, все верно. Настаивал Шилкин, не на шутку заинтересовавшись способом сохранения секретной информации. В этом случае он получит что-то вроде этого. Герань на северном окне цветет пышнее. Похоже на дельный совет, верно? А как этой абракадаброй должны воспользоваться мы? «Поставить героиня на северное окно и ждать, пока с нами свяжутся». «И все?» «И все». Никогда не пользовался этим способом. «Я всегда заранее знал, куда обратиться», — признался Шелкин. «У Мортина, видно, полномочия пошире, поэтому и секретности меньше». «Может и так». Богданов пожал плечами. «Итак, с чего начнем?» С переброской более-менее было ясно, а вот каким образом действовать без прикрытия в африканской стране, где белый человек как бельмова на глазу. Понятно? Красный крест, гуманитарная помощь. И все же без языка туго придется. Заметил Богданов. Почему без языка? Твои бойцы английским, французским владеют? Ну, в большей или меньшей степени. К предыдущему заданию выучили испанский. Вспомнив, как овладевал хитрой наукой Дорохин, Богданов невольно заулыбался. — Было бы времени побольше. Может, и арабский бы выучили. Но совсем без языка не останемся, — заметил Шилкин и вдруг заговорил гортанным выговором, демонстрируя арабскую речь. — Что ты сказал? — спросил Богданов, когда Шилкин закончил. — Сказал, что в случае провала я смогу пойти работать переводчиком. «Двенадцать языков, как думаешь, хватит? С лихвой. Чем ближе тебя узнаю, тем больше удивляюсь», — похвалил Богданов. «Думаю, знание арабского послужило не последним критерием при отборе», — заметил Шилкин. «Времени между прибытием теплохода и прилетом группы было совсем немного. Каких-то 4-5 часов». За это время команда должна была добраться от аэродрома, который принимал самолеты Красного Христа, до порта Триполи. Проходить регистрацию в местном госпитале им не требовалось. Об этом позаботился Старцев. Помимо самой группы «Дон», на борту самолета в Ливию должны были доставить пятерых медиков. Все формальности они должны были сделать за группу. При необходимости остановиться на ночлег члены группы могли в соседнем населенном пункте, где настоящим медикам Красного Креста предстояло провести вакцинацию и осмотр местных жителей, нуждающихся в медицинском обслуживании. Там медикам обещали предоставить дом, специально переоборудованный так, чтобы было где принимать посетителей, а заодно и ночевать. Группе «Дон» предстояло попасть на территорию порта, дождаться прихода теплохода и взять под контроль всех трех претендентов уже с пирса. Богданов полагал, что Марван воспользуется такси, и для того, чтобы не упустить его, нужно иметь свои колеса. Также он предположил, что раз Хамрош летит в Париж вместе с Марваном, то из порта в город они тоже поедут вместе. Оставался вопрос с Авадом. Он тоже мог воспользоваться услугами такси, но мог предпочесть и общественный транспорт. Финансовое положение Авада никак не отражалось в досье. Поэтому его материальные возможности предстояло оценить на месте. Дальше стоял вопрос, как затеряться в толпе, если внешность членов группы разительно отличается от арабской. Мазать лицо гримом, закутываться в восточные одежды Богданов считал глупой затеей. Шилкин в этом вопросе был с ним согласен, но придумать что-то лучше не смог. «Ладно». Не будем тратить на это время. На месте сориентируемся, но на всякий случай нужно потребовать для каждого члена группы комплект экипировки рядового араба. Лишним не будет. Лучше иметь и не воспользоваться, чем нуждаться и не иметь. Так как Махфуз Ават предположительно оставался в Ливии, в первую очередь нужно было разобраться с ним. И на это у группы оставалась ночь, и небольшая часть следующего дня. Точного места, где собирался остановиться АВАД, служба общей разведки сотрудникам КГБ не сообщила. Но сведения о родственниках, проживающих в Ливии, все же собрала. Из этих сведений следовало, что у АВАДа в Ливии целых шесть родственников. Двое проживали в Триполи, один в Бенгази. Остальные — в отдаленных населенных пунктах, добраться до которых можно было с большим трудом. Если Ават уедет из города, его можно вычеркивать из списка. Заметил Богданов. Резиденция Муаммара Каддафи расположена в Триполи. Вряд ли Ават станет уезжать, если планирует с ним встречу. Да и агенты МОСАДА не станут разъезжать на верблюдах по пустыне в поисках АВАДА. Согласен. К тому же, если документы у АВАДА, он захочет избавиться от них как можно скорее. Теперь посмотрим, что нам известно о славном городе Триполи. Начну я. Триполи расположен на северо-западе страны в бухте Средиземного моря. Население однородное, в основном арабы, но есть и берберы и туареги. Религия – мусульманство. Официальный язык – арабский, разговорный, с ливийским диалектом. К сожалению, я этим диалектом владею слабо. Климат типичный, средиземноморский. Жаркое лето и дождливая зима. Общественного транспорта почти нет. Все передвигаются на такси или пешком. Архитектура довольно современная. Многоэтажные дома, асфальтированные дороги и уличное освещение. Короче, на нищенские трущобы не похожи. Хорошие познания, похвалил Богданов. Бывал там. Случалось. Что знаешь ты? У меня чисто исторические данные, да и те скудные. В 1945 году, сразу после Великой Отечественной войны, в Триполе произошел крупный еврейский погром. В 1951-м в Ливии действовало сразу две столицы – Триполи и Бенгази. В 1969-м, после военного переворота, упразднившего монархию, Триполи стал единственной столицей. Вот, собственно, и все. Аэропорт Триполи расположен в пригороде Бин Гашир. Это примерно в 35 километрах от самого города. Добраться туда и обратно можно на такси или на невчастника. Есть еще и такси на конной тяге. Любопытная вещь. Кабриолеты под старину с расписанными желтой краской колесами и милые лошадки, страдающие летом от жары, а зимой от флаги. Но в целом город весьма неплох. Жаль, только русских там не жалуют. Где нас не жалуют? В кабинет вошел Старцев. В арабских странах, товарищ полковник. Ответил Шилкин. «Ничего. Когда-нибудь ситуация изменится. Успели обсудить. Вопросы появились?» «Есть и вопросы. Богданов начал складывать бумаги в конверт. Первый. Транспорт. Хотя бы один автомобиль нам нужен под зарез. Лучше два». «Это вопрос решаемый. Старцев черкнул что-то на листке бумаги. Что еще?» «Одежда местных жителей. Пять комплектов. Произнес Шилкин». «Это еще зачем?» В ночное время разгуливать по арабской столице в костюме с галстуком начал Шилкин, но Старцев его перебил. Твои представления об арабской столице давно устарели. Сейчас в Триполе человек в балахоне и куфии вызывает больше подозрений, чем человек в костюме. Но так и быть, куфии вам будут. Ношение этого изобретения не лишено смысла в арабских странах. Хлопковый платок защищает и от солнца, и от песка, и от холода. Видимо, на Ближнем Востоке действительно серьезные перемены. Заметил Шилкин. Так и есть. Теперь в Триполи по большей части люди носят одежду европейского стиля. Сам Каддафи демонстрирует пример своим подданным, щеголяя в костюмах, скроенных по последней европейской моде. Брюки-клёш, зауженные пиджаки... Спортивные костюмы ярких расцветок. Вот как выглядит глава Ливии в свободное время. На официальных приемах он появляется в военном мундире, при наградах. А на отдыхе предпочитает свободный стиль. И все же, если придется дежурить у дома Авада ночью, лучше не светиться. Решил настоять на своем Шилкин. Хорошо. Одежду вам приготовят сотрудники Красного Креста, я договорюсь. Сдался Старцев. Оружие начал Богданов, но Старцев не дал договорить и ему. «Исключено. Никакого оружия не будет. Слышишь, Богданов? Никакого оружия. Никакого насилия. Никаких эксцессов и последующих разборок с ливийскими, французскими и другими властями. Приказ Андропова. Значит, действовать голыми руками?» Не думаю, что хоть у кого-то из этих троих есть оружие. Заметил старцев. У них, возможно, и нет, но в случае столкновения с агентами Массада оружие нам может очень даже пригодиться. Значит, сделай так, чтобы агенты Массада остались в неведении относительно вашего присутствия. И хватит об этом». «Давай по существу. Есть еще вопросы?» Обсуждение затянулось до часу дня. В дверь заглянул секретарь, старший лейтенант Орлов, и сообщил, что машина для Богданова и Шелкина готова. «Вас отвезут в гостиницу», — сообщил Старцев. «Там вас ждут члены команды. На все про все у вас будет минут тридцать. Постарайтесь уложиться». «Будет сделано, товарищ полковник!» Поднимаясь, козырнул Богданов. Шелкин прошел к выходу. Богданов следом за ним. «И удачи вам!» Услышали они за спиной голос Старцева, но не оглянулись.